глава 4 дядьхин пригорок кирри опасалась что после утреннего паводка и утомительной борьбы всем миром с причиненными им разрушениями мозаика уже никуда не пойдет и не позовет ее с собой но на всякий случай как стемнело выскользнула из избы и направилась к лесу обычно в этот час отец и братья уже ложились спать после дневных трудов но нынче они были слишком заняты, и никто ее не остановил. Огородами и пастбищем она добралась до условленного места, приметной раздвоенной сосны на опушке леса, и радостно вскрикнула, когда из папоротников поднялась белобрысая голова ее друга. — Я уж решил, ты не придешь, — сказал мозаика, поднимаясь с земли. На боку у него висела большая, пахнущая вяленым мясом сумка. Думал, твой отец или кто-то из братьев тебя задержали. а им сейчас не до меня», – беспечно ответила девочка. Братья весь вечер ругались и спорили, кто виноват в том, что размыло плотину. А сейчас все старшие в общинном доме. Пришла важная жрица из ивовой керемети. Сказала, что желает говорить с большаком. Ох, и чудно выглядит это добродея! Какие страшные у нее глаза! Я бы и сама ее послушала, но батюшка сказал, что меня туда не пустят». «Зачем она пришла?» – пробормотал мозай Ему стало тревожно. Ясно, что Паводок добрался до Кереметии и наверняка учинил разорение и там. Не вздумали бы жрица обвинить в нем Ингрия? Он постарался выкинуть тревожные мысли из головы. Дядьки сразу же учуют и страх, и тревогу, а он должен быть уверен в себе и спокоен. Мальчик поглядел на небо, где в легких синеватых облачках сквозила луна. Нынче не время для споров. Сегодня у него дело поважнее. — Если они зовут тебя, никогда не пропускай зов. «Пропустишь раз, другой, а на третий раз дядьки не позовут и сами не придут», — так говорил дед Вергис, — «и уже не докличешься их». Взявшись за руки, дети пошли по тропе среди сосен. Эта тропа была не слишком-то хоженой, хоть и очень древней. Она вела прямиком к дому дедов. Кирья никогда тут прежде не бывало, и теперь ей было не по себе. Именно сюда переселялись старейшие ингри, когда им приходил срок. В тесные замшелые бревенчатые избушки без окон и без дверей, поднятые высоко над землей, чтобы лесные звери не могли до них добраться и потревожить покой высыхающих костей. Вот тропа нырнула в тёмный овраг, сам по себе казавшийся вратами в подземный мир. С обеих сторон тропы топорщились раскидистые, в полчеловеческого роста, заросли папоротников. Это колдовское растение, проросшее прямо из мира костей и корней, звалось у Ингри ложем умершего. Не просто так Ингри хоронят своих мертвецов на деревьях. Они возвращают их тела земле и лесу, от души — мировому древу. А уж дальше боги сами разберутся, куда пойдет душа. Добрая — в крону и свет, вкушать золотые яблочки. Злая дурная — к корням, вперегной перегно тьму. Тропа вынырнула из оврага, пошла вверх. Кирия, наконец, разглядела в сумраке темные четырехугольные пятна на деревьях и слева и справа. Повеяло плесенью и тленом. Вот они, посмертные из дедов. Страшное, молчаливое место. Даже ветер тут какой-то нездешний. Словно дует из темных, полных чудовищ подземных лесов, где светятся во мраке их голодные красные глаза. И папоротники шелестят, словно шепчут злые наговоры. Ладони кирьи вспотели, и она крепче сжала пальцы мозаики. — Не бойся, — тихо проговорил он. Мальчик не раз и ни два ходил ночью этой тропой и знал, что не мертвых следует им нынче опасаться. — Чего ты? Это же наши деды и бабки. Они нас оберегают. Чуешь, как они смотрят на нас? — Да, — содрогнулась кирия Мне кажется, я слышу их. Ты чужая. Вот что они бормочат. Зачем ты здесь? Уходи. Какая ж ты чужая? Опять злой девчонок наслушалась. Не выдумывай. Отмахнулся Мазай, но на всякий случай ускорил шаг. Вскоре деревья начали рядить. Темные четырехугольники пропали. Стало светлее. По земле протянулись белые полосы лунного света. Тропа вышла на гору. Круглый холм, озаренный луной. Сердце Кири забилось быстрее. Наконец-то она увидит тех, кого призывает Монок, звериная голова. Они поднялись на самую вершину холма. Девочка тихо вскрикнула, чуть не наступив на расколотую бедренную кость. Земля была усеяна ими, звериные черепа, ребра, обглоданные маслы. «Это щенки игрались», — успокаивающе произнес мозаика. «Сейчас они уже выросли. Стой здесь и держись ко мне поближе. Будь смелой, иначе дядьки почуют твой страх». «Я не боюсь», — одними губами прошептала окаменевшая от такого подбадривания кирия. Мальчик достал из-за пояса вырезанную из кости короткую дудочку и поклонился на три стороны. «Дед Хирва, отвори врата зеленого дома, выпусти своих ночных псов!» И подул в монок Над лесом полился долгий переливчатый звук, очень похожий на тонкий заунывный вой. Зов отзвучал и стало тихо, куда тише, чем до него. кирия стояла, как каменная, только глаза ее бегали, да сердце колотилось. Откуда придут дядьки? И все равно она пропустила миг их появления. Да и никто бы не заметил, как из ночных теней между деревьями, будто клочья тумана, проступили очертания звериных тел. Даже когда дядьки словно потекли вверх по склонам холма, Кирия сомневалась, привиделись они ей, или это в самом деле пришли древние волки, хранители их рода. Никто никогда не видел их при дневном свете. И мало кто смел упоминать их другое имя — ночные гости, оставшиеся с тех времен, когда дядьки и Ингри еще не считали друг друга родней. Они поднялись беззвучно на холм и один за другим улеглись в нескольких шагах от мозаики, будто ожидая чего-то. Кирия глядела во все глаза, замерев, стараясь не дрожать от страха я не боюсь я не боюсь крутилась у нее в голове порой туда стучалась предательская а если вдруг но она гнала из сердца непрошенные сомнения дядьки были огромные, куда больше самого крупного из обычных волков толстые могущиее лапы широкие челюсти и большие лобастые головы Придавали их облику нечто жутковатое и в то же время щенячье. Но рассмотреть их толком было невозможно. Их переливчатая шерсть, то непроглядно черная, то серебристая, окутывала их туманной дымкой. В тени их было не видно вовсе, при свете луны они казались призраками, особенно когда не двигались. Последним на холм поднялся вожак, матерый самец. Он поглядел на кирию пристальным взглядом, который показался ей почти человеческим, и чуть приоткрыл зубастую пасть. Его холодные желтые глаза вдруг словно потеплели, когда вожак увидел мозайку. Он бросился к нему так стремительно, что у Кирьи чуть не подкосились ноги от ужаса. Однако ее спутник явно ждал этого и вовремя поставил руки. Вожак водрузил свои лапы ему на плечи и начал облизывать лицо. «Здравствуй, здравствуй, дружок!» С трудом удерживая мощного волка, с улыбкой приветствовал его мозаика. «Она со мной. Ее не трожьте». Вожак уселся рядом и, как показалось, Кири согласно кивнул. «Вот, получай свое лакомство». Мозаика достала из висевшей на боку объемистой сумки довольно крупный пахучий шарик. Волчьи челюсти класснули, и шарик исчез в пасти. «Что это?» — шепотом спросила девочка. «Охотничья дорожная еда?» «Она самая», — кивнул мозаика. «Дядьки ее страсть как любят. Там и мясо, и жир, и черника сушеная, и мед. Ну что, еще хочешь дружа?» Волк снова открыл пасть. Ну, на тебе еще. Только смотри, я на всех принес. Зови Длинаухую. длинаухая это кто? Мать-волчица. Она после вожака первая кормится. Так от века повелось. Ты погоди, вот у них волчата пойдут, у меня дел прибавится. Какие ж тут дела? Спросила Кирия, глядя, как волки один за другим подходят к мальчику. Несмотря на явное нетерпение, они строго блюли порядок старшинства. Надо же, как у людей за столом. Сперва батюшка, потом остальные. Подумалось ей. Ясное дело какие. Стая их ему разуму научит, охотиться, прятаться, по лесу ходить бесшумно, на луну выть. Всему, чему положено. А обучить их повиноваться людской воле, домонок мой слушать. Тут уж мне надо потрудиться. Им же от века это не предписано. Стало быть, приучать их надо со щенков. Я ведь тут полстая на руках носил. Волчат. Мозаика нежно улыбнулся. Ты бы их видела. Да чего славные. Они пока маленькие и ласковые, ко всем бегут. А чем старше, тем недоверчивее. Зато уже, если привязались к тебе в детстве, так на всю жизнь. Кирья смотрела на друга с восхищением. Страх ее отступил. Конечно, все знают, что дядьки лесная родня. Что стая живет рядом с Ингрей со времен прадедов. И всё же... Все же... Какая нужна отвага, чтобы водиться с ночными гостями». Какая воля, чтобы они приходили на зов и слушались! Они ведь умные гордые звери, страшные в бою и на охоте. Но они делают то, что скажет им волчий пастырь. «Как так вышло, что дядьки твою родню слушаются?» — спросила Кирия. «Меня с детства учили. И дед мой Вергис так делал, и мне так завещено Волки, они же не псы!» Их сколько ни корми, они имеют свою волю. Так что надо их приучить, что над их волей моя всегда главнее». «А с чего началось-то?» «С холодной весны», — ответил мальчик. Дед рассказывал, как-то один из наших пращеров, чуть ли не сам Хирва, пошел в лес селки проверять. А в том году все никак не теплело, долго снег лежал. Вот он ходил-ходил, да и наткнулся на волчье логово, а в нем волчица и волчата. Большие, головастые, лежат тихо, как невидинки. Прощер их тронул, они мертвые. Только те, кто в середке лежал, еще живы. «Погоди, а как же волчица?» Волчица отдала их. «Да быть-то не может». «Может», — ответил мозаика. Ты не представишь, до чего они умны. Пращур забрал волчат, отогрел и вырастил. Так и повелось. Как весна запаздывает, так люди моего рода забирают волчат в избу. Иначе у дядек весь помёт вымерзнет. Видать, раньше-то в наших краях потеплее было. Что ж они не ушли в теплые края? Подумала вслух Кирия. Может, другие стаи и ушли. Или погибли. А эти остались, потому что ингри не дают им помереть. Как холода не уходит, так дядьки сами нам волчат тащат. Кирия покачала головой. Звучало все это как сказки. Ну вот они, дядьки, глядят на нее, как будто нарочно взгляд ловят. Один из переярков, разглядывавший гостью и так и эдак, в конце концов подтолкнул к ней носом старую кость. И Кирия явственно ощутила исходящий от него вопрос. «Что он хочет от меня? угощать что ли?» Молодой волк посмотрел чуть ли не лукаво, склонил голову на бок, и сразу стало ясно. Играть. Понемногу приучали волчат к манку, а потом, как подрастали, в лесах выпускали. Продолжал свой рассказ мозаика. И тут уже другое дело — отстеление их отвадить. Шутка ли? Прямо за околицы ночами бродят такие страшилища. Их ведь долго нечистью считали. Сродни древним зверям из лесной избы. Да я думаю, в этом много правды. Чёрные волки один за другим подходили к мозаике, и для каждого из них у него находилось угощение и почёсывание за ухом. У Кири уже руки так и тянулись прикоснуться к густой волчьей шерсти. В лунном свете казалось, что она легкая и нежная, словно пух. Но она не осмеливалась. Кто ж не знает, как волки добычу режут. А этакий хищник, пожалуй, одним движением руку отхватит. Но дядьки понятливые. Больше они в деревню не ходили, а только сюда, на гору. Закончил мозайка, А уж потом стая разрослась тут ты выяснилось, что они и в охоте помогают, и от других лютых зверей селение берегут. Да не только от зверей. видеть ты их никто не видел, но наслышаны все. Какой злодей к нам полезет, зная, что тут ночные гости покой стерегут? Наконец, прихрамывая на заднюю лапу, к мозаике подошел самый старый волк. Внук Вергиза скормил ему остатки угощения. Зверь ткнулся ему носом в ладонь, выказывая благодарность и спрашивая, нет ли еще немножко еды. Мало ему осталось. Вздохнул мозаика, глядя на тощие, облезлые бока старого волка. «Когда дед меня первый раз привел...» Клыкач, ох, как силен был. А потом беда приключилась. Деревом ему лапу придавило. Мы с дедом лапу ему выправили но не до конца, видишь, ковыляет. С той поры он не охотится, за молодняком следит. Он ведь и нынешнего вожака научил меня слушаться. Он хорошо помнит и деда, и голос манка. Порой боюсь, вот придет новый молодой да дерзкий, да и откажется меня слушаться. Даже и не знаю, что делать буду. Вдруг дядьки подняли головы и все как один повернулись в сторону оврага кирия увидела, как приподнялась верхняя губа у вожака, обнажая ярко белеющие в лунном свете клыки. мозайка прищурившись, поглядел в сторону оврага и с досадой воскликнул. «Да зачем же они сюда-то заявились? С огнем еще!» Теперь и девочка заметила. Среди деревьев вдалеке двигались огоньки. «Сюда же нельзя!» мозайка быстро поднес к губам манок и издал короткую трель. Дядя как ветром сдуло. Миг — и на пригорке никого. Огни приближались, стали слышны голоса. — Сколько там народу? — пробормотал с тревогой мозаика. — Нехорошее дело. Наверх на холм, однако, старшие не пошли. Почтительно остановились внизу. — Ирья! раздался издалека зычный голос. «Батюшка?» – пробормотала она с удивлением. «А ну иди сюда, тут до тебя дело есть». Среди людей, толпившихся близ холма, обнаружилось чуть ли не половину родичей. И не только родичей. При виде женщины, стоящей впереди всех, сразу стало ясно, кто осмелился привести Ингри на запретный холм, пренебрегая всеми обычаями. Ее прозвище было Высокая Локша. Немолодая женщина с прямой спиной, огненным взглядом и сурово с сжатыми губами. Длинные полуседые волосы распущены по спине. На голове расшита речным жемчугом повязка. У висков покачивались подвески уточки. Поверх длинной, богато вышитой рубахи Высокая Локша не носила юбки-паневы, как все женщины, только душегрейку и пояс, с подвешенным к нему ножом. Однако не только не выглядела нелепой, а напротив, все вокруг казались робевшими в ее присутствии. Высокая Локша была добродея. Знающая женщина, настолько угодная речным богам, что достойно кормить их вареным мясом и теплой кровью. Еще она устраивала моления, лечила живых, и провожала души в дом дедов. В деревне она бывала редко, и только когда случалось что-то очень важное. Резким движением Локш шоткнула пальцем, указывая на кирию «Вот она!» Борода Толмая, вождя рода хирва уже посидела. Но широкие плечи и зоркий взгляд говорили о могучей жизненной силе, который далеко еще до истощения. Лучше его охотника не было в селении. Весь прошедший день до заката ингри провозились в медленно отступающей ледяной воде, пытаясь спасти то, что могло уцелеть. Огорченно глядели на вывороченные бревна городни и бронились между собой. Все ли было сделано как следует? Старший сын Толмая села шурхо сокрушался что бревна надо было вбивать глубже младший дерзкий у чайка спорил с ним намекая на колдовство и порчу глава рода помалкивал задумчиво глядя поверх голов на речку и темнеющий на дальнем мысу лес он ждал оттуда неприятностей и дождался а я первый сказал что богов прогневили Приглушенно прозвучал в толпе голос Учая. «Так и есть», — громко произнесла в тишине высокая локша. «Нельзя призывать богов тому, кто ими не избран. Они за дерзость весь род карают». Вытянутый палец ее взметнулся и уперся во торопевшую кирью. «Как ты посмела взывать к богам, дева? Или ты посвященная добродею?» «Я не звала начала кирия и осеклась под пристальным взглядом ведунья. «А может, это я виноват?» — выступил побледневший мозаика. Я глину под плотиной копал. «Она! Она!» — уверенно повторила ведунья. «Я вижу. У нее отравленная кровь. Или сами не чуете?» «Да что я спрашиваю, куда вам?» По толпе пронесся ропот. Кирья невольно съежилась под злобными, испуганными и неприязненными взглядами. Да и какие они и сородичи! Даже дядьки не смотрели на нее так недобро. — Погоди-ка, ведунья! — выступил вперед Толмай. — Сейчас я, ребят, попытаю. — Вы были утром на городне, когда нахлынула вода? — Были, — признался мозайка — И что там делали? — Рыбу ловили? Мальчик помотал головой. — Я новую сойку лепил. Кирия рядом сидела. — Просто сидела? — язвительно спросила высокая Локша. — Не лги, отрок. Я рыб спрошу. Они мне правду расскажут. — Это правда. — Кирия, ты что скажешь? — повернулся к дочери Толмай. Девочка мрачно промолчала. «Что ты делала на плотине?» Сурово повторил вопрос отец. «Ничего дурного она не делала!» Воскликнул мозайка «Только один раз». Рука его сама дернулась к синей глиняной птичке, висящей на груди на кожаном ремешке. «А ведь говорят, не свисти у воды, не дразни денис Первым догадался учай. «Вот и выяснилось», — удовлетворенно кивнула Локша. «Она насвистела паводок. Верно, говорю, на ней порча». Тут уж все шарахнулись от кири, как от заразной, чтобы ненароком не приведи боги не коснуться. Кроме мозаики, конечно, тот лишь крепче сжал ее ладонь. А ведунья, повернувшись к Толмаю, властно сказала... «Отдай ее нам, Большак! Вода под священными ивами все очищает, даже отравленную кровь!» кирия попятилась, прижимаясь к мозаике. Странное дело. Еще утром она сама собиралась в керемете, даже мечтала о том, как веду не примут ее к себе, как одну из них. Но сейчас даже мысль о том, что добродея заберет ее и будет каким-то колдовством отмывать ее отравленную кровь, — внушал ей ужас. «Батюшка, не отдавай меня!» — прошептала она, умоляюще взглянув на толмая Вождь рода Хирва нахмурился. Самоуправство добродей в его селении не очень-то ему нравилось. Пусть и себя в керемете распоряжается. Тем более речь шла о его дочери. Он заметил и быстрый взгляд мозаики, брошенный в сторону леса, и то, что в руке мальчик все еще держал свой звериный монок. Толмай поднял голову и поглядел на восход, где скрытой ночной тьмой высились поросшие соснами крутые лосиные рога. День и ночь там, на самой вершине, нездешние голоса поют славу в армии господину Ветру, «Дай-ка мне ту свистульку!» — велел он мозаики. Тот послушно снял с шеи синюю сойку. «Посвятите мне!» Большак перевернул птичку и указал добродеи на знак вихря у нее на брюшке. О оно!» «Что там?» — сварливо спросила ведунья. «Ты была права, знающая. Тут нужно слово богов!» «Но не в керемете. Воденицы тут не при чем. Мы отведем детей в Дом Ветра. Кашегу, жрецу Вармы». Мазайка переглянулся с Кирией. «Того не легче». «А сейчас домой пошли оба», — произнес Талмай. «Мазай, у меня заночуешь. А утром вместе пойдем к лосиным рогам». Вскоре все побрели обратно, шушукаясь между собой. Одна высокая локша осталась недовольна. Однако спорить с Толмаем не стала. Лишь сказала ему. «Попомни мои слова, Большак. В крови этой девы смертоносная сила, с которой ей самой не совладать. Она еще накличет на нашу землю зло».